Глава восемнадцатая На следующее утро в самом начале девятого загудел домофон. Я как раз уже встал, оделся и собирался сварить кофе. Нажав на кнопку, услышал мужской голос. Позвонивший назвался агентом Берри и попросил разрешения войти. За то время, пока две пары ног громко топали вверх по ступенькам, я успел подумать, Что делать, когда прозвучат первые вопросы? Быстро прикинул несколько возможных вариантов. Они здесь либо для того, чтобы арестовать меня, либо чтобы задать мне вопросы по поводу смерти Эрика Этвилла или Нормана Чейни, или обоих. А причина, по которой весь вчерашний день Гвен не отвечала на мои сообщения, наверняка заключается в том, что теперь я подозреваемый в деле об убийстве. Я подошел к двери и открыл ее. Агент Берри оказался высоким и сутуловатым, в костюме в тонкую полоску. Он показал свое удостоверение ФБР, еще раз представился и сообщил, что прибыл из Нью-Хейвенского управления, чтобы задать несколько вопросов. Позади него стояла женщина, заметно пониже ростом, тоже в деловом костюме. Он представил ее как агента Перес, из бостонского управления. Я пригласил их войти, сказал, что скоро будет готов кофе, и спросил, не желает ли они. Агент Берри ответил, что не против. Агент Перс, который теперь глядел в окно, промолчала. Я включил кофеварку, ощущая удивительное спокойствие. Весь адреналин, который бушевал во мне сразу после звонка домофона, с их появлением бесследно рассеялся. Я оказался сам себе легким, почти невесомым, когда прошел несколько шагов до стула и показал им на диван. Перед тем, как усесться, агент Берри аккуратно поддернул штанины костюмных брюк. Руки у него были просто громадные, усеянные возрастными веснушками, голова крупная, продолговатая, с тяжелыми обвисшими щеками. Откашлявшись, он начал. «Надеюсь, что вы сумеете пролить какой-то свет на свои взаимоотношения с Гвен Малви». «Попробую», — сказал я. «Можете сказать, когда вы с ней познакомились?» «Конечно», — отозвался я. «В прошлый четверг она позвонила мне в магазин книжный старой черти», в котором я работаю, и спросила, можно ли ей зайти и задать несколько вопросов. С ней все в порядке». «Какие вопросы она хотела вам задать?» — спросил Берри. Агент Перес по-прежнему хранила молчание, но вытащила небольшой блокнотик на пружинке и сняла колпачок с ручки. «У нее были вопросы относительно списка, который я составил для нашего интернет-блога несколько лет назад». Берри вытащил свой собственный блокнот и заглянул в него. — Списка под названием «Восемь идеальных убийств». Я явственно услышал некоторую брезгливость в его голосе. — Совершенно верно, — подтвердил я. — И к чему имели отношение эти ее вопросы? У меня создалось впечатление, что они и так уже все знают про нашу с Гвен беседу, но решил рассказать все, что им хотелось узнать. Ну, по крайней мере, все, что я уже говорил Гвен. Так что начал с того, что объяснил, как агент Малви заметила связь между списком, который я составил в 2004 году, и несколькими недавними преступлениями. Упомянул, как поначалу счел эту связь притянутой за уши, наверняка чисто случайной, хотя в итоге мы нашли восемь книг из моего списка в доме Элейн Джонсон в Роклинде. — Вам не показалось странным, что агент Малви попросила вас сопровождать ее в ходе служебной командировки, имеющей отношение к расследованию ФБР, посетить место возможного преступления? Этот вопрос поступил от агента Перес. Первые слова, которые я от нее услышал. Произнося их, она подалась вперед, и пуговичные петли ее костюма немного натянулись, словно она недавно набрала вес». На вид ей было не больше тридцати — женщине с короткими черными волосами и круглым лицом, на котором выделялись большие глаза и густые брови. — Нисколько? — ответил я. — По-моему, она искренне считала, что, раз уж я составил этот список, раз уж прочитал все перечисленные в нем книги, то меня можно привлечь в качестве эксперта. Она думала, что я могу заметить в доме Элейн Джонсон что-нибудь важное. Вдобавок, я знал ее. В смысле, знал Элейн Джонсон. «И что вы обнаружили, посетив ее дом?» «То, что я нашел...» «То, что мы нашли...» «Мы с агентом Малви...» «Это подтверждение тому, что кто-то и в самом деле использует мой список, чтобы совершать преступления. «И вполне возможно, что все это имеет какое-то отношение ко мне». «Вполне возможно?» — переспросил агент Берри, и его щеки заколыхались. «Элейн Джонсон была человеком, которого я знал, который некогда постоянно заходил в мой магазин. Ясно, что ее смерть каким-то образом указывает на меня». Не напрямую указывает, а лишь на тот факт, что тот, кто все это проделывает, либо знает меня, либо хочет, чтобы я попытался докопаться, что тут к чему. Ну, или задался целью каким-то образом подставить меня. — Вы обсуждали все это с агентом Малви? — Да, мы взвешивали все возможные варианты. Агент Берри опустил глаза в блокнот. «Просто ради подтверждения. Обсуждали вы убийство Робин Калахан, Джея Брэдшоу и Итана Бёрда?» «Да», — ответил я. «А убийство Билла Манса?» «Человека, которого нашли возле железнодорожных путей?» «Да, было дело». «А как насчет Эрика Этвилла?» — спросил он, поднимая на меня взгляд. — Разговор про Эрика Этвилла тоже был, поскольку тот имел некоторое отношение ко мне, но мы не обсуждали его в качестве жертвы данной конкретной серии преступлений. — И какое же отношение он к вам имел? — Эрик Этвил? Да. — Вообще-то она все записывала, — заметил я. — Не понимаю, почему вам просто не спросить у нее или не свериться с ее записями. «Мы просто хотим услышать это от вас», — произнесла агент Перс. Я уже заметил, что всякий раз, когда она вступала в разговор, агент Берри начинал неловко ерзать на диване, словно у него чего-то чесалось, а почесаться он стеснялся. Эри Этвелл был некоторым образом связан с моей женой непосредственно перед ее смертью. Он подсадил ее на наркотики. А в ту ночь, когда Клэр погибла в автомобильной аварии, она ехала как раз из его дома. И Эрик Этвилл тоже был убит, верно? Да, его застрелили. По-моему, полиция сочла, что в ходе ограбления. И, насколько я понял, агент Малви явно не считала, что это имело какое-то отношение к списку идеальных убийств. «Ладно, тогда еще один вопрос», — сказал агент Берри. «Вы оба когда-либо обсуждали смерть Стивена Клифтона?» Я примолк, на миг словно скованный по рукам и ногам. Стивеном Клифтоном звали того учителя физики, который приставал Клэр Мэллори, когда она училась в средней школе. Я ни разу не слышал, чтобы Гвен про него упоминала. Покачав головой, я произнес... — Нет, никогда не слышал про такого человека. — Нет? — Это имя мне незнакомо. — Ладно, — сказал агент Берри, перекидывая страницу в блокноте. Его, похоже, ничуть не тронул тот факт, что я никогда не слышал про Стивена Клифтона. — Агент Малви когда-нибудь делилась с вами своими подозрениями относительно того, кто может быть ответственен за эти убийства? — — Нет, — ответил я, — в смысле, как раз потому-то она и обратилась ко мне. Она пыталась выяснить, не было ли кого-нибудь в моей жизни, какого-нибудь покупателя или бывшего работника магазина, кого я мог бы подозревать. — А были такие? — Не было, — твердо сказал я. — Нет, по крайней мере, мне ничего в голову не пришло. Элейн Джонсон наверняка была самым странным покупателем, который когда-либо появлялся в моем магазине, но она определенно ни при чем. И еще вы сообщили агенту Малви, что в настоящий момент у вас в магазине два наемных работника. Совершенно верно. Брэндон Уикс и Эмили Барсамян. «Кроме них только еще один человек время от времени работает в магазине, и это мой компаньон Брайан Мюррей». Оба агента что-то чиркнули в своих блокнотах. На окно моей квартиры навалился порыв ветра. «С ней все в порядке?» — спросил я. Это вырвалось у меня совершенно спонтанно. Агент бэри поднял взгляд, прикусив нижнюю губу, потом сказал... агент малви отстранена от работы в бюро должен поставить вас в известность что ее проинформировали о недопустимости любых контактов с вами о, -о, -о" опешил я а почему агенты переглянулись после чего агент перерис произнесла боюсь что мы не можем вам этого сообщить и любой информацией которые вы с данного момента можете поделиться, вам следует делиться только со мной или с агентом Берри. Я кивнул. Они опять переглянулись, и Перес спросила. Не желаете ли съездить вместе со мной в управление и дать полные показания? Я доехал с агентом Перес до Челси на ее машине, и как раз она и допросила меня. в маленькой звукоизолированной комнатке с записывающей аппаратурой и двумя видеокамерами, подвешенными к потолку. Мы начали с самого начала, с происхождения списка, книг, которые я выбрал, Гвен Малви и вопросов, которые та задавала. Перес хотела знать о наших взаимоотношениях абсолютно все, все подробности, которые мы с Гвен обсуждали. Ни про Эрика Этвелла, ни про Стивена Клифтона речь на сей раз не шла, хотя мне пришло в голову, что агент Перес явно придерживает свои карты. Допрос занял все утро, и меня не оставляло странное чувство вины, будто я каким-то образом изменил Гвен Малви с этой новой агентессой, выкладывая то и все, о чем мы говорили. Я все ломал голову, почему ее отстранили? и какое отношение это может иметь к моему списку, и что вообще происходит. Ближе к концу беседы я все-таки в последний раз спросил у агента Перес, не расскажет ли она мне еще хоть что-нибудь про агента Малви. Есть процедуры, которым мы обязаны следовать в ходе любого расследования, а агент Малви таковым процедурам не следовало. На самом-то деле это все... что я имею право вам сообщить. — Ладно, — сказал я. — Прежде чем вы уйдете, я обязан вас спросить, не думаете ли вы, что вам и самому требуется защита полиции? Она крутанула кольцо на пальце, судя по всему, обручальное. — Нет, вряд ли, — ответил я, предварительно сделав вид, будто немного задумался. — Но я буду вести себя осмотрительней. «И последнее, пока вы не ушли», — добавила Пэрис. «Я в курсе, что вы уже поставили Гвен Малви в известность относительно своего алиби на дату убийства Элейн Джонсон. Но надеюсь, что вы сделаете то же самое, или же попытаетесь сделать то же самое, в отношении и всех прочих убийств». «Попробую», — пообещал я. Домой она меня отправила со списком точных дат убийств Робин Каллахан, Джея Брэдшоу, Итана Бёрда и Билла Манса. Оказавшись у себя в квартире, я уселся было за компьютер, чтобы глянуть на свой календарь. Но вдруг почувствовал жуткую усталость, полную неспособность прямо сейчас со всем этим разбираться. Встал... ощутив странную легкость в голове и только сейчас осознал, что за весь день съел лишь единственную датскую слойку с малиновым вкусом, которую получил обернутый в пластик во время утренней беседы. Направился в кухню и сделал себе два сэндвича с арахисовой пастой и джемом, запив их двумя большими стаканами молока. Была уже половина второго, Хорошая новость имелась только одна. Сегодня вечером мы с Марти встречаемся в таверне Джека Кроу в шесть. Я знал, что он уже добыл дополнительную информацию, касающуюся смерти Нормана Чейни. А не исключено, что и какие-то новые сведения про Николаса Прюйта. Оставалось только придумать, чем заняться до этой шестичасовой встречи. Самому с приютом связываться не стоило, по крайней мере, пока. И тут я вспомнил посвящение на титульном листе его книги «Джулиан». Зашел в сеть, поискал еще какие-нибудь сведения про Джулиан Нгуен, вероятный объект этого самого посвящения. Практически ничего нового. В Нью-Эссексе она занимала должность заместителя завкафедры, читала в основном вводные лекции для первокурсников в колледже Эмерсон, где работала сейчас, преподавала литературу на различных курсах. но как только теперь выяснилось еще и обучала искусству стихосложения, в чем-то вроде творческой лаборатории факультета. я погуглил несколько ее стихотворений. как это часто бывает с современными поэтами, едва понял, о чем там идет речь, за исключением одной небольшой поэмы, опубликованной в литературном журнале под названием «Неразлучник» и озаглавленной «Воскресный вечер» в ЭМП. ЭМП, если что, это Эссекский музей Пибоди, расположенный в Сейлеме, штат Массачусетс, в городке, примыкающем к Нью-Эссексу. Сама поэма была в основном про какую-то выставку, имеющую отношение к вьетнамскому народному искусству, хотя в ней упоминался некий он — спутник рассказчицы, который зрит кругом лишь мрак и тлен с огбенной плоти муки. Интересно, — подумал я, — уж не Николас ли Прюит этот таинственный спутник? А если так, то крайне сомнительно, что Приуит и Джиллиан Нгуен — до сих пор вместе. Даже я истолковал бы эту строчку из поэмы как крайне неодобрительную. На сайте колледжа Эмерсон, на странице «Контакты» соответствующего факультета, был указан телефонный номер профессора Нгуен, и я набрал его, особо не ожидая, что кто-то возьмет трубку. Но она ответила всего после двух гудков. «Алло?» «Профессор Нгуен? спросил я, надеясь, что правильно произношу фамилию. «Угу. Здрасте, это Джон Хейли», — произнес я, спонтанно используя имя предыдущего владельца старых чертей. «Вот подумал, нельзя ли поговорить с вами насчет Николаса Прюита. Последовала пауза, и на миг мне показалось, что сейчас собеседница бросит трубку, но она тут же спросила... «Откуда у вас моя фамилия?» «Боюсь, что не могу особо вдаваться в причины, по которым хочу поговорить с вами, если не считать того, что кандидатура мистера Прюита рассматривается в свете одной довольно престижной должности, и очень важно, чтобы мы как следует ее проверили». Едва произнеся эти слова, я и сам понял, что звучит все это крайне неубедительно. «Проверили на предмет чего?» «Послушайте, я сейчас здесь, в Бостоне, а времени в обрез. Насколько реально встретиться с вами прямо сегодня? Либо у вас в офисе, либо где-нибудь за кофе?» «Ник что указал меня на тот случай, если понадобятся рекомендации?» — поинтересовалась профессорша. «Насколько мне известно, он вас и в самом деле каким-то образом упоминал, но от вас не требуется официальной рекомендации». Все, что вы расскажете мне про него, останется строго конфиденциальным. Она хохотнула. Я была бы очень удивлена, если б вы попросили дать такого рода рекомендации. Ну что ж, вы меня заинтриговали. Вы сделаете мне великое одолжение, если согласитесь повидаться со мной. — Ладно, — сказала Нагуэн. «Можно встретиться сегодня днем, если вы не против подъехать ко мне». «Нисколько», — сказал я. «Есть одно кафе в районе Перекрестка. Стремянка называется. Знаете его?» «Нет, но найду». «Я работаю до трех». «Как насчет половины четвертого?»